Действие третье. В долине в е н д е л ь и о б е н р е й ц е р предприняли свое путешествие в половине февраля, так как зима стояла суровая, время было неблагоприятно для путешествий, до такой степени неблагоприятно, что наши два путешественника, прибыв в с т расбург, нашли его громадные гостиницы почти пустыми, и даже те немногие, которых они встретили в этом городе, И которых дела заставили предпринять путешествие из Лондона или Парижа во внутреннюю Швейцарию, возвращались назад. Большей частью железных дорог Швейцарии, по которым нынче туристы ездят с достаточным удобством, нельзя было почти или совершенно воспользоваться. Некоторые не были начаты, другие не были закончены. На тех, которые были открыты, еще были незаконченные места, где пользовались старыми дорогами и где сообщение нередко прекращалось зимой. На других были слабые места, где новая работа не была надежной и при суровом морозе или при быстрой о т т е п и л и Движение поездов по этим последним дорогам нельзя было принимать в расчет в это самое худое время года, так как оно было обусловлено погодой или совершенно прекращалось в течение тех месяцев, которые считались самыми опасными. В Страсбурге ходило больше рассказов путешественников о трудностях дальнейшего пути, чем было путешественников, которые их передавали. Многие из этих рассказов. были по обыкновению нелепы, но больше й частью не особенно поразительных придавала окраску то неоспоримое обстоятельство, что многие возвращались назад. Тем не менее, так как путь на Базель был открыт, решение в е н д е л я двигаться далее совершенно не было изменено. Решение в е н д е л я было по необходимости решением о б е н р е й ц е р а ввиду того, что он был вынужден защищаться со всей силой отчаяния. он или должен погибнуть, или уничтожить улику, которую Вендель вёз с собой, хотя бы для этого пришлось уничтожить самого Венделя. Отношение каждого из них к своему спутнику было такое: о б е н р и ц е р которого надвигающаяся гибель охватила железным кольцом вследствие быстроты действий в е н д е л я и который видел, как из-за энергии Венделля это кольцо всё суживалось с каждым часом. ненавидел его с враждебностью свирепого коварного зверя. Он всегда ощущал в своем сердце инстинктивное чувство против него. Быть может, в с л е д с т в и е врожденной старой вражды между джентльменом и крестьянином. Быть может, в с л е д с т в и е открытого характера его. Быть может, в с л е д с т в и е его красоты. Быть может, в с л е д с т в и е его успеха у Маргариты. Быть может, в с л е д с т в и е всего этого. Причем две последние причины не были наименьшими. А теперь к довершению всего он видел в нем охотника, который гнался за ним по следам. С другой стороны Венделль, постоянно противившийся по своему благородству прежнему неопределенному чувству недоверия к этому человеку, считал себя теперь обязанным противиться этому чувству более, чем когда-либо, постоянно напоминая себе. Он, опекун Маргариты, мы в превосходных дружеских отношениях. Он сопутствует мне по своему собственному побуждению и не может иметь корыстных причин принять участие в этой незаманчивой поездке. К этим мыслям. Благоприятным о б и н р е й ц е р у случай прибавил еще одно соображение в его пользу, когда они прибыли в Базель после переезда, который продолжался более чем вдвое дольше обыкновенного. Они поздно пообедали и сидели одни теперь в комнате гостиницы, которая выходила на Рейн. В это время быстрый, глубокий, вздутый и шумливый. Вендль растянулся на кушетке. А о б и н р е й ц е р ходил в з а д и вперед. Он то останавливался у окна и глядел на дрожащие в воде отражения городских огней, и, может быть, думал: если бы я мог швырнуть его туда, то снова принимался ходить, опустив глаза в пол. Где мне украсть у него, если это будет возможно? Где я убью его, если это будет нужно? Слышалось ему в непрерывном шуме реки, когда он ходил по комнате. Река ворча и шумя непрестанно несла, с ь несла с ь и несла. с ь Эта тяжелая дума стала, наконец, для него такой невыносимой, что он остановился, решив, что будет недурно дать своему товарищу тоже не легкую думу. Рень шумит сегодня, сказал он с улыбкой, как старый водопад у меня на родине. Тот водопад? который показывала моя мать путешественникам. Я говорил вам когда-то об этом. Шум его изменялся с погодой, как меняется шум всякой текущей и падающей воды. Когда я был учеником у часового мастера, я вспоминал не раз этот шум, и в нем иногда целыми днями слышалось мне: "Где ты, мой бедный? Где ты, мой бедный?". Я вспоминал тогда, что в нем иной раз, когда он становился глуше. И над ущельем собиралась буря, слышалось мне бум, бум, бум, бей его, бей его, бей его, совсем как моя мать, когда она была зла, если только это была моя мать. Если это была ваша мать, спросил в е н д е л ь приподнимаясь и принимая сидячее положение. Если она была? Почему вы говорите если? Почем я знаю? Отвечал тот небрежно, вскинув руками: "Что вы хотите? У меня такое темное происхождение, что как я могу что-либо сказать? Я был очень мал, а все остальные были взрослые мужчины и женщины, и мои так называемые родители были стары. Все возможно в подобном положении. У вас являлись когда-либо сомнения? Я сказал вам раз, что сомневался в браке этих двух людей", отвечал он. Сделав пренебрежительный жест своими руками, как будто он отбрасывал бесполезную вещь. Но я существую на свете. Я п р о и с х о ж у не из аристократической семьи. А дальше какое дело? Во всяком случае, вы швейцарец, сказал в е н д е л ь следуя за ним глазами в зад и вперед. Как я могу знать? отрывисто возразил он, остановившись и к и н у в взгляд назад через плечо. Я говорю вам, вы во всяком случае англичанин. Как вы это знаете? Из того, что мне говорили с детства. А, я знаю о себе таким же образом. Потом из моих первых воспоминаний прибавил в е н д е л ь пораженный одной мыслью, которую он не мог отгадать. Я точно также и я знаю себя таким же способом, если этот способ может удовлетворить. Он вас не удовлетворяет? Нужно этим удовлетвориться. Нет ничего в этом миленьком свете подобного слову нужно. Одно маленькое слово, но сильнее, чем длинное доказательство всяких рассуждений. Вы и бедный у а л ь д и н г родились в один и тот же год. Вы были приблизительно одного возраста. Проговорил в е н д е л ь опять задумчиво следуя за ним глазами. А тот снова принялся ходить из угла в угол. Да, очень небольшая разница. Не был ли о б и н р е й ц е р исчезнувшим человеком? Его теория о том, что мир так мал, которая так часто была у него на губах, невидимая сила вещей не давала более глубокого значения, чем он сам думал. Письмо из Швейцарии. Рекомендовавший его, не потому ли п о с л е д о в а л о сейчас же за разоблачениями миссис Гольдстроу относительно ребенка, которого взяли в Швейцарию, что он был сам этим ребенком, ставшим человеком? В мире, где столько глубоких тайн летит нерасследованными, это могло быть? Случай или строгий закон, назовите его как хотите, который заставил возобновить в е н д е л я его знакомство с Обенрейтером, поставил их в близкие отношения и свел их здесь вместе в эту зимнюю ночь, был едва ли менее интересен. При таком освещении в е н д е л ю стало казаться, что они соединены вместе для дальнейшего непрерывного следования какой-то непонятной цели. Возбужденные мысли в е н д е л я далеко унеслись в то время, как глаза его задумчиво следовали за Обен р е й ц е р о м шагавшим в зад и вперед по комнате, а р е к а н е с л а с ь и шумела. Где мне украсть у него, если можно? Где мне убить его, если нужно? Тайно умершего друга не подвергалось ни малейшей опасности быть выданной губами в е н д е л я Но тут только Венделль почувствовал. всю тяжесть неразгаданной правды, хотя друг его оставил ему в наследство бремя гораздо легче того, под давлением которого умер он сам, и ощутил свою обязанность не оставлять никакой нити исследований, как бы запутана она ни была. Он быстро спросил себя: будет ли ему приятно, если этот человек окажется настоящим у а л ь д и н г о м Нет. Разубеждая он себя в своем недоверии, как только он мог, ему все-таки не хотелось отыскать такого заместителя своему бесхитростному, прямодушному, детски откровенному компаньону. Он быстро поставил себе и другой вопрос: будет ли ему приятно, чтобы этот человек стал богатым? Нет. У него, как он был, было более чем достаточно власти над Маргаритой. а б о г а т с т в о могло дать ему еще больше ее. Было бы ему приятно, чтобы этот человек был опекуном Маргариты в то время, как будет доказано, что между ними нет родственных отношений, как бы они не были о т д а л е н ы Нет. Но никакие соображения не должны встать между ним и верностью его умершему. Он должен показать им, что они промелькнули у него. Не оставив другого следа, кроме сознания, что они были, и не поколебали его готовности исполнить свято свой долг, и он действительно доказал им это сейчас же и стал следить за своим спутником, все еще шагавшим по комнате, взглядом, в котором не было никакого омрачения. Он не мог предполагать, что этот спутник не погружен в печальные размышления о своем рождении. а обдумывает убийство другого человека, а менее всего, какого это человека. Дорога из Базеля дальше в Невшатель была лучше, чем они говорили. Погода за последнее время сделала ее хорошей. Погонщики лошадей и мулов прибыли в этот вечер после заката солнца, и по их утверждениям не представлялось никаких трудностей, кроме испытания терпения. упряжи, колес, осей и кнутов. Живо наняли карету и лошадей, которые должны были приехать за ними утром и отправиться в путь раньше восхода солнца. Вы запираете дверь на ночь, когда вы путешествуете? – спросил о б и н р е й ц е р стоя у камина в комнате Венделе и грея над огнем свои руки, прежде чем отправиться к себе. – Нет, я сплю слишком крепко. У вас такой крепкий сон, заметил тот со взглядом удивления. Какой счастливец! Но это небольшое счастье для остального дома, возразил Венделль. Если меня нужно поднять утром и дверь моей комнаты заперта, так что приходится стучать в нее. Я также оставляю незапертой дверь в мою комнату, сказал о б и н р е й ц е р Но позвольте мне, как швейцарцу, знающему обычаи страны, дать вам совет. Когда вы путешествуете в моей стране, всегда кладите ваши бумаги, деньги, конечно, под подушку, всегда в это место. Вы не делаете комплиментов своим соотечественникам, засмеялся в е н д е л ь Мои соотечественники, сказал о б е н р е й з е р своим обычным движением, дотрагиваясь до локтей Венделля, в виде пожелания доброй ночи и прощания. Я полагаю, похоже, на большинство людей. А большинство людей берет все, что может достать. Адье в четыре утра. Адье в четыре. о с т а в ш и с ь один в е н д е л ь сгреб вместе поленья, засыпал их белой золой и сел подле, чтобы собраться с мыслями. Но они все еще носились со своей последней темой, и шум н е с у щ е й с е реки скорее еще возбуждал их, чем успокаивал. В то время, как он сидел погрузившись в размышления, У него прошло и то небольшое расположение к о сну, которое раньше было. Он чувствовал, что будет бесполезно ложиться, и сидел одетый подле огня. Маргарита, Уолдинг, Обин Рейцер, дело, которое было у него на руках, и т ы с я ч а надежд и сомнений, которые не имели ничего общего с ним, занимали его мысли в одно и то же время. Все, кроме сна, казалось, имело над ним свою власть. Прошедшее расположение к о с н у с о в е р ш е н н о исчезло. Долго он сидел у очага, погруженный в думы. Свеча догорела и потухла, но ее и не было нужно. Света было достаточно от камина. Он уселся поудобнее, положив свою руку на спинку кресла и о п е р ш и с ь на нее подбородком, и все предавался своим думам. Он сидел между огнем и постелью, и всякий раз, как пламя вспыхивало, когда порыв ветра приносил с реки свежий воздух, огромная тень его колебалась на белой стене у кровати. Его поза давала тени вид плачущей ф и г у р ы склонившейся к изголовью с мольбой. Его глаза следили за ее колебаниями, когда ему стало жутко от неприятной мысли, что она походила скорее на тень у а л ь д и н г а чем на его. Небольшая перемена места заставила бы исчезнуть тень. Он переменил место, и видение его смущенного воображения пропало. Он сел теперь в тени небольшого выступа камина прямо против дверей его комнаты. На дверях была длинная тяжелая железная защелка. Он увидел, как эта защелка медленно и тихо стала подниматься. Дверь открылась немного. И опять подалась назад, как будто порыв воздуха двинул ее. Но он видел, что защелка не опускалась. Дверь опять медленно стала о т в о р я т ь с я пока она не открылась достаточно, чтобы пропустить в комнату человека. Некоторое время она оставалась открытой, как будто ее осторожно держали с другой стороны. Наконец появилась фигура человека с лицом, обращенным в сторону постели. и остановилась неподвижно в самых дверях. Через некоторое время она произнесла тихим полушепотом, сделав в то же время шаг вперед. в е н д е л ь Что такое? отозвался он, вскочив со своего места. Кто это? Это был о б е н р е й е р У него вырвался крик изумления, когда в е н д е л ь появился совершенно не там, где его можно было ожидать. Не в постели? – спросил он, схватив его за плечи с инстинктивной готовностью к борьбе. Значит, что-то случилось? Что вы хотите сказать? – спросил в е н д е л ь освобождаясь от него. Прежде всего ответьте мне. Вы не больны? Болен? Нет. Мне приснился скверный сон о вас. Как случилось, что я вижу вас не в постели и одетым? Мой добрый товарищ, я с таким же основанием могу вас спросить. Как это случилось, что я вижу вас не в постели и раздетым? Я сказал вам почему. Мне приснился скверный сон о вас. Я старался успокоиться, но это было невозможно. Я не мог принудить себя оставаться там, где я был, не убедившись, что вы в безопасности. А потом я не мог решиться войти сюда. Я минуты стоял в нерешительности у дверей. Легко смеяться над сном, который не вам приснился. Где ваша свеча? Догорела. У меня есть целая в моей комнате. Сходить за ней, пожалуйста. До его комнаты было очень близко, и он находился в отсутствии только несколько секунд. Возвращаясь со свечой в руках, он встал на колени перед очагом и зажег ее. Когда он вздувал для этого кусочек угля, Венделль, взглянув на него, увидел, что губы его были белы и с трудом ему повиновались. Да, сказал о б и н р е й ц е р ставя зажженную свечу на стол. Это был скверный сон. Только взгляните на меня. Его ноги были босы. Его красная фланелевая рубашка была не застегнута, и ворот з а г н у т на груди, а рукава засучены выше локтей. Его одежду дополняли узкие исподние панталоны, тоже загнутые до колен и плотно охватывавшие его по всей его фигуре. Проглядывала ловкость д и к а р я его глаза блестели. Если бы мне предстоял оборот ь с я с вором, как мне приснилось, сказал о б е н р е й ц е р вы видите, я был готов к ней. И вооруженный также, сказал в е н д е л ь б р о с и в взгляд на его пояс. Кинжал для путешествий, который всегда со мной в дороге, беззаботно ответил он, вытащив его наполовину, из ножен левой рукой и снова вложив его. У вас нет при себе такой штуки? Ничего подобного. Нет и пистолетов? – спросил о б и н р е й ц е р взглянув на стол и на неизмятые подушки. Ничего такого. Вы англичане такой самоуверенный народ. Вам хочется спать? Я хотел заснуть все это время, но не мог этого сделать. И я тоже не мог после э того скверного сна. Огонь у меня в камине потух, как и ваша свечка. Можно мне прийти посидеть под л е в а ш е г о Два часа ночи. Так скоро будет четыре, что право не стоит т р у д о с н о в о ложиться. Я теперь и не думаю причинять себе это беспокойство и совсем не лягу, проговорил в е н д е л ь Садитесь здесь и составьте мне компанию. Будете дорогим гостем. о б е н р е й ц е р ушел к себе, привести в порядок свой костюм и скоро вернулся в халате и туфлях. И поставил на стол фляжку и стаканчик от нее. Тем временем в е н д е л ь подкинул дров в камин из ящика с дровами в его комнате. Они сели по сторонам камина. Я боюсь, что это обыкновенная водка кабачков, сказал о б и н р й ц е р наливая в стаканчик. Я ее купил по дороге, и она, конечно, не такая, как ваша из угла коллег. Но ваша вышла к величайшему несчастью. Холодная ночь, время самое холодное в ночи, холодная страна и холодный дом. Это может быть лучше, чем ничего. Попробуйте. Вендель взял стакан и выпил. Как вы находите? После нее противный вкус во рту, сказал Вендель, отдавая назад стакан с легким подергиванием плеч. Она мне не нравится. Вы правы, согласился о б е н р е й ц е р отпив немного и смакуя губами. После нее остается противный вкус, и мне она тоже не нравится. Бррр! Она горит все-таки. Он плеснул на огонь, что оставалось в стакане, и тот и другой положили на стол локоть, оперлись головой на руку и сидели, глядя на пылающие дрова. Обин р е й ц е р оставался внимательным и спокойным, но Виндль после нескольких нервных подергиваний и порывистых движений В одной из которых он поднялся на ноги и огляделся с растерянным видом, погрузился в самые странные и запутанные сновидения. Он вёз свои бумаги в кожаном бумажнике во внутреннем боковом кармане своего сюртука, застёгнутого наглухо. И о чём бы ему н и снилось в той литургии, которая овладела им, что-нибудь относящееся к этим бумагам заставляло его стараться проснуться. Хотя он и не мог сделать этого окончательно, он был з а с т и г н у т ночью в русских степях. Он смутно слыхал, как какое-то неизвестное ему лицо назвало это место с Маргаритой. Тут у него явилось ощущение, что чья-то рука осторожно ощупывала у него на груди его бумажник в то время, как он спал у костра. Он потерпел кораблекрушение и находился в лодке в открытом море. Он потерял всю одежду, и у него ничего не было, кроме старого паруса, чем прикрыться. И тут воровская рука в поисках за бумагами осторожно ощупывала все остальные места карманов того платья, которое он обыкновенно носил, и он изо всех сил старался очнуться, чтобы отстранить ее. Он был в старых подвалах в углу, коллег. Куда была перенесена и та настоящая кровать, которая была в комнате его в Базеле, и у а л ь д и н г который вовсе не умер, как Венделл полагал, чему он не особенно и удивился, тряс его и шептал: "Смотри на этого человека, разве ты не видишь, что он поднялся и поворачивает подушки?" Зачем ему поворачивать подушки, как н е за тем, чтобы отыскать те бумаги, которые у тебя на груди? п р о с н и с ь И все он спал и переходил от одного сновидения к другому. Полный внимания и спокойный его компаньон, сидевший, положив локоть на стол и подперев рукой голову, наконец проговорил: «Венделль нас зовут. Пятый час». Открыв глаза. Он увидел перед собой лицо Обин р е й ц е р а устремившего на него свой туманный взгляд. Вы спали тяжелым сном, сказал он. Усталость от безостановочного путешествия и холод. Теперь я совсем проснулся, воскликнул Венделль, вскочив на ноги, которые его однако не особенно слушались. А вы не спали совсем? Я быть может и задремал, но мне кажется, что я просто смотрел на огонь. Так это или нет, нам все-таки нужно вымыться, позавтракать и отправиться. Пятый час, в е н д е л ь Пятый час. Это было сказано таким тоном, чтобы поднять его, потому что он снова уже спал. Во время п р и г о т о в л е н и я к путешествию и за завтраком можно было думать, что он спит, несмотря на свои механические движения. Это состояние его продолжалось до тех пор. Пока холодный пасмурный день не стал клониться к вечеру, и у него не осталось о путешествии более отчетливых представлений, чем звон колокольчиков, скверная погода, скользящие лошади, угрюмые скаты холмов, мрачные леса и остановка у какого-то придорожного трактира, где им пришлось пройти через хлеб, чтобы попасть в комнаты для путешественников. Он больше мало, что отчетливо сознавал, кроме того, что Обин р е й ц е р задумчиво сидел подле него весь день и много смотрел на него. Но когда он отделался от своего отцепения, Обин р е й ц е р не было возле него. Карета остановилась для отдыха у другого п р и д о р о ж н о г о дома, вереница длинных узких повозок. Нагруженных бочками с вином и запряженных лошадьми с синими х о м у т а м и и головными украшениями тоже остановилось для отдыха. Они прибыли оттуда, куда направлялись наши путешественники, и о б и н р е й ц е р теперь незадумчивый, но веселый и подвижный, вступил в разговор с передним возницей, когда Венделл расправил свои члены. И восстановил кровообращение и отогнал от себя последние остатки летаргии быстрой ходьбой в зад и вперед на морозном воздухе вереница повозок двинулась дальше все возницы кланялись о б е н р е й ц е р у проходя мимо него кто это спросил в е н д е л ь это наши вощики з де франьеи ка отвечал Обинрейцер это наши бочки с вином он напивал что-то себе и закурил сигару Я был ужасно скучным компаньоном весь день сегодня, сказал в е н д е л ь Я не понимаю, что стало с со мной. Вы не спали вчера ночью, а затем р о т столбняка часто находит на людей, не привыкших к такому холоду, сказал о б и н р е й ц е р Я часто видал это. В конце концов оказывается, что мы сделали н а ш е п у т е ш е с т в и е даром. Как даром? Глава дома в Милане. Вы знаете, что мы торгуем вином в Невшателе и шелками в Милане. Но, ну, так как внезапно случилось, что шелк потребовал к себе больше внимания, чем вино, де ф р е н ь е был вызван в Милан. Ролан, другой компаньон, захворал с самого его отъезда и доктора не позволяют никому увидеться с ним. Вас в Невшателе ждет письмо, которое уведомит вас об этом. Я узнал это от главного в о з ч и к а с которым вы видели, я разговаривал. Он был удивлен, увидав меня здесь, и сказал, что он должен был передать вам это, если встретиться с вами. Что вы будете делать? Назад? Вперед? Сказал Вендел. ь Вперед? Вперед, конечно. Через Альпы в Милан. Обен р е й ц е р перестал курить и смотрел на в е н д е л я Затем он усиленно закурил, посмотрел вперед на дорогу. Посмотрел назад на дорогу, посмотрел вниз на дорогу на камни под его ногами. На меня возложена очень серьезная задача, сказал в е н д е л ь Еще больше этих квитанций может быть употреблено для такого же подлога или хуже. Я принужден, не теряя времени, помочь дому поймать вора. Ничто не заставит меня вернуться. Ничто? воскликнул о б и н р е й с е р вынимая изо рта. сигару, чтобы улыбнуться, и протягивая руку своему спутнику, тогда ничто не заставит и меня вернуться назад. Эй, кучер, торопись, поворачивайся же и вези живо. Они провели всю ночь в дороге. Шел снег, временами таяло, и они больше всего двигались шагом с постоянными остановками, чтобы дать передохнуть шлепавшим по грязи и с трудом передвигавшимся лошадям. Час спустя после рассвета они приехали к крыльцу гостиницы в Невшателе, употребив часов двадцать восемь на преодоление каких-нибудь в о с м д е с я т английских миль. н а с к о р о п о завтраков и приведя себя в порядок, они вместе отправились в контору фирмы Де Ферние и К. Тут нашли они письмо, о котором рассказал им в о з щ и к и в котором заключались документы. Для сравнения почерков необходимого для поимки вора. Так как решение идти вперед не останавливаясь было уже принято Венделем, единственной задержкой являлся вопрос, каким путем пойдут они через Альпы. О состоянии проходов Сангатарского и Симплонского проводники и погонщики мулов говорили весьма различно. Они были еще так далеко от обоих проходов, что не могли иметь последних сведений о них. Кроме того, им прекрасно было известно, что каждая лавина в один час могла совершенно изменить описанные условия, если бы даже они были совершенно точны. Но так как в конце концов Симплон, казалось, был более надежной дорогой, Венделл решился избрать его. В этих рассуждениях о б е н р е й ц е р не принимал большого участия и даже совсем его не принимал, так как едва сказал несколько слов. Они отправились в Женеву, в Лозану, по низменному берегу озера в ВВ. Они проехали много извивающихся между отрогами гор долин, всю долину Роны. Стук колес кареты, раздававшийся целыми днями и ночами, стал для них звуком колес больших часов. Отсчитывающих время, никакая перемена погоды не внесла разнообразия в их путешествие после того, как внезапно установился мороз. На угрюмом желтом небе выделялись белые хребты Альп. Достаточно снега было и на вершинах, и склонах более низких и более близких холмов. Белизна его заставляла казаться темной чистую воду озер, потоков и водопадов. а деревни выцветшими и грязными, но снег не выпадал и не было сугробов его на дороге. Более или менее густой белый туман, стоявший в долинах и изменявшийся на их волосах и платье в л е д я н н ы е иглы, был единственным разнообразием, являвшимся между ними и угрюмым небом. И постоянный шум колес и днем и ночью. И в этом постоянном шуме одному из них слышались зловещие слова, которые отличались от зловещих слов Нарене. Время прошло обократь с его. Я должен убить его. Они прибыли наконец к маленькому бедному городку Бригу у подошвы Симплона. Они прибыли туда после заката солнца, но могли видеть, как ничтожно малы людские труды. и люди в сравнении с неизмеримой горой, в ы с и в ш е й с я над ними. Здесь они должны были заночевать, и здесь их охватило тепло и от огня, и от лампы, и от обеда, и от вина, и от горячего разговора затем с проводниками и погонщиками. Ни одно человеческое существо не ходило через проход уже четыре дня. Снег выше снеговой линии был слишком р ы х л ы для экипажей. и недостаточно промерз для саней. Снежные облака облегали горы. В горах шел снег прошлый день, и было бы чудом, если не было обвала, и можно было ручаться, что он должен произойти. Никакой экипаж не мог служить для проезда. Можно было попробовать совершить этот путь на мулах или пешком, но лучшим проводникам и в том и в другом случае Нужно было дать плату, которая дается за явно опасное предприятие, и при том все равно переберут с я л и о н и через горы с путешественниками, или им придется вернуться во избежание опасности. И в этих спорах о б и н р е й ц е р не принимал участия. Он молча сидел у огня и курил, пока комната не опустела и Венделль не обратился к нему. Ба. Мне надоел и эти нищие со своим ремеслом, сказал он в ответ. Постоянно одна и та же история. Это их ремесло сегодня, как было их ремеслом, когда я был оборванным мальчишкой. Что нужно вам и мне? Нам нужно по сумке каждому и по горному посоху. Нам не нужно проводника. Мы могли бы быть ему проводниками, а не он нам. Мы оставим здесь наши чемоданы и пойдем вдвоем через горы. Мы бывали на горах вместе и раньше. Я уроженец гор и наизусть знаю этот проход, проход скорее большая дорога. Мы оставим этих жалких нищих торговаться с другими, но нам нельзя дать себя остановить, иначе они опять постараются обобрать нас. Ведь это все, чего они добиваются. д е й т е л ь н ы й отважный, решившийся идти вперед Вендль. е Чрезвычайно был доволен этим предложением, обрадовавшись, что может покончить споры и разрешить задачу, он тотчас же согласился. В два часа они достали все, что было нужно для путешествия, приготовили сумки и легли спать. На рассвете они нашли пол города, с о б р а в ш и м с я в узкой улице, чтобы поглядеть на их отправление. Кучки собравшегося народа оживленно говорили. Проводники и погонщики шептались в стороне и посматривали на небо. Никто не пожелал им доброго пути. Когда они начали подниматься, солнечный луч блеснул из-за туч, нависших по-прежнему, и на мгновение посеребрил оловянные шпицы городских домов. Хорошее предзнаменование, сказал Венделль, хотя луч погас в то время, как он говорил. Может быть, наш пример откроет проход с этой стороны? Нет, за нами никто не последует, возразил о б и н р е й ц е р посмотрев вверх на небо и вниз в долину. Мы будем одни там.